«Жак, я сразу перешла к главному. Мне нужен еще один билет на завтрашний круиз. Где я вам его сейчас достану? Не знаю. Я пожала плечами, но видеть этого он не мог. Зачем вам второй? Для дела. Со мной поедет один человек, без него никак». Он, конечно, справился, что это за человек, но я молчала, как партизан. Я подумала, что незачем рассказывать ему о встрече с Клэр и о моих неожиданных планах. Неизвестно, как бы он к этому отнесся. А мне мой план казался просто гениальным. «Вы? Ох, да я!» «О да, как я его понимала! Скорее всего, ему хотелось меня придушить или зарезать. Для этого я его не виню, но что поделать? Мне нужна была Клэр. Уж не знаю, кто из нас кому подвернулся, но это было кстати. Теперь осуществление своего плана без нее я просто не представляла. Жак еще что-то помычал в трубку, но в конце концов сказал. «Я постараюсь достать вам билет». «Ага, вот и спасибочки. Спокойной ночи!» В том, что завтра утром у меня в кармане будет второй билет, я не сомневалась. Глава четвертая, круиз. Утром, позавтракав, я проверила свое оборудование. Фотоаппарат, камера, все в боевой готовности. Потом в дверь постучали. Я открыла, на пороге стоял портье. Радостно улыбнувшись, он пожелал мне доброго утра и протянул конверт. В нем лежал заветный билет. Мысленно поблагодарив Жака, я взяла вещи и отправилась в порт. Теплоход «Глория» был небольшим, но по сравнению с малюсенькими лодочками рыбаков, качавшихся на волнах у пристани, выглядел монстром. Я посмотрела на воду и вдруг представила, что теплоход тонет, а я, хватаясь за спасательный круг, ухожу ко дну. Легкая дрожь пробежала между лопаток. Ну вот, какого черта у меня с детства боязнь воды? Нет, этот круиз — натуральные испытания. Утра покучковался народ. Клэр я заметила сразу. Она стояла в тени, возле какой-то будки и жадно пила воду. «Доброе утро!» — поздоровалась я, поравнявшись с ней. «Уж добрая!» — фыркнула Клер, приканчивая бутылку. На соне ее красовались огромные темные очки, которые, как я поняла, скорее прикрывали ее припухшие глаза, чем защищали от солнца. «Ты хоть расскажешь мне, наконец, какого черта я тебе понадобилась?» — спросила она довольно недружелюбно. Поднимемся на борт, и я все тебе расскажу. Покрутив головой по сторонам, я заволновалась. Главного героя программы не было видно. «Мы еще кого-то ждем», — справилась Клэр, откупоривая вторую бутылку воды. «А это сюрприз», — уклончиво ответила я, и в этот самый момент увидела знакомую физиономию в толпе туристов. Каюты, которые нам достались, располагались на самой верхней палубе и считались лучшими. Наспех раскидав вещи по шкафам, я отправилась на осмотр. Клэр должна была ждать в баре. Мне предстояло рассказать ей о самом главном. Прогулявшись по палубе, я отметила несколько приятных мужчин, по всей видимости, одиноких. На них можно было потратить немного времени. Если бы я тут была просто так, но я тут была по делу, а жалко. Один типчик зацепил мой глаз, хотя и не был брюнетом. Ливермана нигде не было, но теперь я не волновалась. Ведь он был на теплоходе, а значит, наша встреча — дело времени. Клэр, как мы и договаривались, ждала меня в баре, вооружившись каким-то коктейлем. Цвет у напитка был отвратительный, ярко-голубой. Что это за отрава, поинтересовалась я, кивнув на жидкость ядовитого цвета. «Голубая лагуна», — буркнула она и вздохнула, — «может, хватит играть в загадки?» Я отвела ее в самый дальний угол бара, усадила в кресло, вкратце описала ситуацию. Естественно, моя история была несколько переделана, а именно. Яков выдачи, выступал в качестве мужа моей подруги. Но такого неверного, каким он и был на самом деле. И ты поперлась в такую даль следить за ним. Клэр удивленно взмахнула густо накрашенными ресницами. Ну чего для подруги не сделаешь, улыбнулась я. К тому же она мне обещала заплатить. А, ну тогда другое дело, успокоилась Клэр, услышав про деньги. Ну а я тут при чем? Когда я сообщила ей о том, что ее задачей будет совращение Якова выдачи, Клэр вспыхнула. «Да ты что, за кого ты меня принимаешь, чтобы я...» «Спокойно, Маня», — сказала я. «Торги неуместны. Ты вчера сказала, проси все, что хочешь». Клэр подняла на меня глаза, полные возмущения, но наткнулась на каменную стену. «Ну и как я, по-твоему, буду это делать?» — спросила она, выпустив пар. «Тебе, как профессионалу, видней. Подумай. Мне нужны фотографии неверного в самом непристойном виде. А как ты это будешь делать, неважно». «Ладно, уже более спокойно», — сказала та. «Покажи этого негодяя». Знакомство с объектом произошло вечером за ужином. До этого времени Либермана не было видно. Где он прятался, я не имела ни малейшего представления.